Правда, он не знал всех этих болезней, но разве совершенная женская красота не будила в нем любострастных желаний? Однако, можно ли ему верить? Но неужели он врет? Смешно. Или сам заблуждается? Кто этот человек? Слишком он сильный, рассудительный, энергичный, слишком ясно и здраво мыслит, чтобы ошибаться или лгать. И все же... А вдруг этот незнакомец послан ему какой-то неведомой попечительной силой?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 подаренную ему сестрой.